Персеваль или поиски чудодейственного сосуда Грааля. После того, как отошла обедня, во время которой Артур был помазан на царство, он отправился в свою страну, и вместе с ним Кей, его Сенешал и все другие бароны. Вскоре после того явился ко двору Мерлин, и бароны, служившие когда-то Утру Пендрагону, очень обрадовались и устроили в честь Мерлина большой пир. Видя их всех в сборе, Мерлин открыл им, что король Артур был сын самого короля Утора Пендрагона, тайно переданный Мерлином на воспитание одному почтенному человеку, Октору, отцу нового сенешала Кея. При этих словах поднялся большой шум. Все бароны возликовали, узнав, что избранный ими король — был законный наследник престола. После этого король приказал поставить столы, и все, усевшись в разных концах залы, принялись есть, и каждый получал в изобилии все, чего не требовал. После пира Артур подошел к Мерлину и стал упрашивать его навсегда остаться при его дворе и помогать ему своими советами. «Не могу я навсегда остаться с тобою», — отвечал Мерлин, — но обещаю часто показываться при твоем дворе и помогать тебе во всяком деле. Так расстались они, и Мерлин отправился в Нортумберланд к своему учителю Блезу и рассказал ему все, как было. А Блез все это записал, и из его-то записи знаем об этом и мы. Между тем не было на свете короля, которого окружал бы такой блестящий двор, и не было короля, которого бы так любили его бароны, как Артур. И сам он был самым доблестным мужем и самым лучшим рыцарем изо всех окружавших его воинов, и заслужил он такую славу, что ни о ком столько не говорили, как о нем». и все рыцарство стекалось к его двору, чтобы посмотреть на него. В это время в земле Артура жил человек по имени Ален Толстый, сын Брона, хранителя чудодейственного сосуда Грааля. Долго жил Ален, ничего не зная ни об отце своем, ни о сосуде Грааля, и, наконец, смертельно заболел. Перед смертью услыхал он таинственный голос, сообщавший ему, что отец его Брон, прозванный щедрым королем Рыболовом, находится в этой же стране и по-прежнему владеет Граалем. Он очень уже стар и болен, но не может перейти от жизни к смерти, пока не найдет его сын Алина п е р с е в а л ь и не проникнет в тайну чудодейственного сосуда. Тогда только выздоровеет Брон от своих болезней. «И я приказываю сыну твоему отправиться ко двору короля Артура», продолжал голос, «и там узнает он то, что побудет его разыскать своего деда, щедрого короля рыболова». Выслушал эти слова Ален, протянул руки к небу, закинул голову и умер.